Они выбежали из развалин. Подле о с к о л ь д о в о й могилы стоял незнакомый. Буйный ветер рвал с его плеч верхнюю одежду и расстилал по воздуху густые его кудри. Он держал в руке обнаженный меч. «Поспеши, Всеслав!» — сказал он, идя к нему навстречу. «Время дорого, злодеи ваши близко!» «Всеслав!» — повторил кто-то, выбегая из-за развалин. Незнакомый выступил вперед и заслонил собою в с е с л а в ы и надежду. «Где он? Где?» — вскричал видный собою молодой человек, подбегая к ко с к о л ь д о в о й могиле. Вместо ответа острый меч засвистел в руке незнакомого, и молодой человек, пронзенный на вылет в грудь, с глубоким стоном повалился на землю. «Праведный Боже!» — воскликнул Всеслав. «Это стемит!» Это друг мой. Твой друг? Повторил с удивлением незнакомый. А я думал, но все равно, поспешим. Надежда, в е р е м и т сюда, сюда, он исходит кровью, кричал Всеслав, раскрывая платье на груди своего друга. Спасайтесь, проговорил умирающим голосом с т и м и д Шагах в пятидесяти от развалин послышались громкие голоса. Безумный вскричал незнакомый, подходя к Всеславу и умирающему с т и м и д у «Время ли теперь думать о других, д у м а й о себе?» В эту самую минуту ослепительная молния разослалась багровым заревом по черным небесам и, облитая ярким светом золотая гривна, заблистала на окровавленной груди с т и м и д а Незнакомый содрогнулся. Он схватил за руку Всеслава, и сказал прерывающимся голосом, «Говори, говори, кто этот юноша, кто были его родители?» «Несчастный», — воскликнул с горестью Всеслав, «он так же, как и я, не знал ни отца, ни матери. Так же, как ты», — повторил с ужасом незнакомый, наклоняясь над стемидом, «Так, так, я не ошибаюсь, это золотая гривна?» «О, не отнимай е ё промолвил Стемит, умирая. «Это единственное наследие отца моего». «Отца его!» произнес глухим голосом Незнакомый. «Его отца! И я? Но, может быть, нет, он умер». «Умер!» — повторил Всеслав. «Злодей, что ты сделал! Стемит, Стемит, брат мой!» Незнакомый не говорил ни слова. Все члены его трепетали... волосы стали дыбом. «Молчи!» — сказал он, наконец, заскрежетав зубами. «Бессмысленный, проклинай не меня, а неумолимую злодейку судьбу мою! О, варяжка, сбылись слова твои! Твой Бог победил!» «Сюда, сюда, ребята!» — загремел голос Фрилафа. «Надежда!» — вскричал Всеслав. «Скорей, к днепру, Прочь прервал незнакомый, отталкивая всеслава. Он схватил в свои объятия бездушный труп с т и м и д а сбежал с утеса и вскочил в лодку, в которой дожидался его тороп. Как стрела полетел челнок вниз по течению Днепра, зарылся в волнах и пропал из глаз в с е с л а в ы и надежды. Погруженные в какое-то бесчувственное оцепенение, Они стояли на краю утеса, там, где он, опускаясь прямой стеной до самой реки, исчезал в глубине бездонного омута. Вот они, раздались в шагах в двадцати от них громкие голоса. «Итак, нет спасения», — сказал Всеслав, глядя с отчаянием на свою невесту. «Еще несколько мгновений, и никто уже не разлучит нас», — прервала надежда. Всеслав... продолжала девушка твердым голосом. «Мы обвенчаны с тобою там, на небесах». «И вот», — промолвила она, указывая на крутящуюся под ногами их пучину, «вот наше брачное ложе. Лучше смерть, чем позор и разлука с тобою». «Да, Надежда, да, лучше смерть. Но, может быть, Господь поможет нам? Всеслав, супруг мой». шепнула Надежда, обвив крепко своими руками юношу. «Поспешим, они идут».